«Надо все сделать по-умному», — говорил он себе. «Не надо звонить в полицию. Лучше связаться с самим Блендишем. Полиция ограбит меня, и я никогда не получу этих 15 тысяч», — подумал он. В телефонной книге не оказалось Блендиша. Он позвонил в справочную, но девушка там не знала или не хотела сказать ему номер. Рокко упустил из виду, что телефоны миллионеров — В книгах не указываются. Обзвонив все фешенебельные клубы и рестораны, и не найдя там блендиша, он совсем приуныл. Похоже, у него могли быть крупные неприятности. Подсознательно он все время думал о ловкаче. Маловероятно, что тот узнает, где находится девушка, но если это случится, похититель проживет недолго. Он попытался восстановить ее память. дав газеты с фотографиями и текстами о похищении. Пока он безуспешно старался разыскать Блендиша по телефону, она безучастно рассматривала их и не обнаруживала никакой связи между этими событиями и собой. «Слушай, детка», — обратился к ней Рокко, обеспокоенный, что вот уже два часа она находится в его квартире. «Как нам разыскать твоего отца?» Она, отложив газеты, Опять лежала, неподвижно глядя в потолок, и когда он обратился к ней, лишь положила ногу на ногу. Казалось, она и не замечала его присутствия. В отчаянии Рокко схватил ее за руку. «Эй, проснись!» Она съеживо прижалась к стене, но в глазах проснулся ужас. но «Ну, не надо, не надо», — мягко произнес он. «Не бойся меня». «Ты можешь меня выслушать? Какой телефон у твоего папы?» «Я должен найти его!» Она дико смотрела на него. «Оставьте меня, не трогайте, я вас не знаю. Если мы не найдем его, нам грозит беда, понимаешь? Сюда придет лавкач Как найти твоего отца?» Она вдруг спрыгнула с дивана и подбежала к двери. рокка успел перехватить ее, когда она уже поворачивала дверную ручку. «Отойдите!» — она почти кричала. «Выпустите меня отсюда!» Трудом оттащив девушку обратно на диван, он зажал ей рот рукой. «Замолчи же!» — прошипел Рокко. «Ты что, хочешь, чтобы лавкач явился сюда?» Она попыталась вырваться. Впервые глаза ее, казалось, ожили. Он отпустил ее и снял руку. «Да, я хочу этого!» — сказала она. «Пусть придет лавкач «Да ты не понимаешь, что говоришь!» Рокко отказывался верить своему ушам. «Ты разве не хочешь домой? Что с тобой?» Она покачала головой. «У меня нет дома и нет никого. Есть только лавкач Рокко встал. «Я звонил в полицию. Меня довольно И он пошел к телефону, думая уже не о награде, а о том, чтобы успеть позвонить до прихода ловкача. Он начал набирать номер, как вдруг... Мисс Блендиш вскочила и, подбежав, выдернула шнур из розетки. Рокка долго стояла, столбенев, молча глядя на нее с умолкшей трубкой в руках, и холодок пополз у него по спине. «Ты сумасшедшая, идиотка! Ты понимаешь, что делаешь?» Она отошла от него. «Ты должен сказать ему, что увел меня. Я не хотела идти, а ты увел. Скажи ему, что я не сама ушла». «Почему ты...» Рокко не мог подобрать слова «Я же хочу помочь тебе! Что с тобой? Разве ты не хочешь избавиться навсегда от ловкача?» Она прислонилась к стене и тихо заплакала. «Я не могу уйти от него. Я должна быть с ним до конца своих дней». «Не говори ерунду!» — крикнул Рокко. «Я сейчас вызову полицию». «Нет!» — голос ее прерывался от ужаса. Ты должен быть здесь, когда он придет, и должен сказать, что увел меня. рокка быстро направился к двери, но она вдруг схватила тяжелую пепельницу, стоявшую на столике у дивана, и швырнула в него. Удар пришелся в голову и свалил Рокко с ног. Он встал на колени, застонал и схватился руками за голову. Какой-то звук заставил мисс Блендиш поднять голову. Дверь, ведущая в ванную, медленно открылась, потом распахнулась, и в комнату проскользнула вкачь. Она застыла, глядя на него.